Вспоминаю штормы, которые мне приходилось наблюдать на Черноморском побережье. К детских лет я люблю смотреть на бушующее море. А как выглядит с берега бурный океан? Ведь мы еще не ступали на океанский берег. Только теперь вспоминая об этом. Плыть по океану, ни разу не побывав на его берегу. 15 мая, Юлия. Попытка обеда. Не знаю, почему морская болезнь является обычным поводом для шуток. На нее изливают свое остроумие писатели и авторы путевых дневников. В большинстве морских книг обязательно есть какой-нибудь злополучный человечек, который ко всему еще и болеет морской болезнью. А она, между прочим, выбирает себе в жертву не только узкогрудых клерков. Во время прошлой экспедиции у меня два дня кружилась голова при полном штиле. А теперь в этой качке я ничего не чувствую. «Видимо, отпущенную нам дозу морской болезни принял на себя Дончо. У него совершенно зеленое лицо. К тому же он ничего не ест и все время молчит. Впервые вижу своего капитана таким мрачным, чтобы он за весь день не сказал ничего смешного. Я попыталась вызвать у Дончо аппетит, чтобы он хоть немного подкрепился, Для этого, усадив его к румпелю, я занялась сервировкой стола, постелила на банку льняную скатерть, поставила на нее расписанную парусниками тарелку, кружку, положила вилку, и стол радостно засиял среди свинцового океана. После нескольких минут жонглирования посудой и консервами я церемонно кивнула на приготовленный прибор и пригласила дончо. Но в тот же миг что-то огромное грубо толкнуло меня в спину, И прежде чем я успела опомниться, волна бросила меня к противоположному борту. Так мне и не удалось покормить Дончо. 16 мая, Дончо. Беспричинно озлобляюсь. Все время задаю себе вопрос, выдержим ли, не перевернется ли лодка при маневре или при более высокой волне. Самое важное для яхтсмена во время шторма — это реакция. А она-то у нас и притупилась в последние дни. Мы стали такими неуклюжими, что теперь проблемой становится завязать простой узел. Мне все время хочется лечь. Любое лишнее движение мне ненавистно. Когда Юлия просит меня подать ей что-нибудь, я злюсь. Знаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать. И вообще постоянно злюсь без всякой причины. Любая мелочь кажется мне роковой. Раздражает поставленное не на свое место ведро, брошенная в веревка. Не узнаю себя. Если я поддамся этому настроению, жизнь станет совершенно невыносимой. Мы увязнем в беспрерывных пререканиях. Нужно держаться. Стоит только распуститься, и начнутся выматывающие душу скандалы. Впереди еще столько дней нелепо проводить их во взаимной вражде Плохо, что в тяжелые моменты становишься мелочным и готовым к распри. Ясно, почему так происходит. Хочется переложить тяжесть на кого-то, найти козла отпущения, но я до сих пор, кажется, ничем не проявил свое дурное настроение и надеюсь выдержать до конца. Не вечно же это буря. Будет солнце и над нашей шлюпкой. Юлия не для того здесь, чтобы я срывал на ней свое дурное настроение. Я много раз замечал, что хуже всего люди держат себя со своими близкими. Бывает, что уравновешенный на первый взгляд человек постоянно затевает домашние ссоры. Не думаю, что можно разрядиться, отравив жизнь близким. Происхождение ругани Юлия для меня поддержка не только в физическом смысле, хотя само собой разумеется, что в одиночку при таком длительном шторме не выдержать. Волны давно залили бы лодку. Главное в другом, не будь Юлией, я давно махнул бы на все рукой и повалился на матрас. Она безропотно переносит усталость и неизвестность. Однажды я заметил, что Юлия рассматривает фотографию Яны. По щекам ее строились слезы. Я сделал вид, что ничего не видел, словно раскаленная игла уколола меня в сердце. Я часто представляю себе нашу девятимесячную дочурку. Вспоминая ее улыбающиеся черные глазенки, пухленькие ручки. «Бедная Яна, тебе не повезло с родителями. Эти сумасброды потащились за три девять земель только для того, чтобы нажить мозоли и синяки».